Глава 81. Рог изобилие Дорога, по которой Бараме вел Шико, не подозревая, что его спутник знает ее не хуже кого другого, напомнила Гасконцу его веселую разгульную молодость. Сколько раз в яркие зимние дни или летом, когда освежительная ночная тень убаюкивала город, пробирался Шикко с отяжелевшей головой, с нетвердыми от вина ногами, размахивая руками по ветру к своему милому пристанищу, кругу изобилия, к которому вел его теперь воинствующий монах Бараме. Тогда несколько золотых и даже серебряных монет, звеневших в его кармане, делали его счастливее самого короля. Он свободно наслаждался счастьем, пил полной чашей вино, не будучи связан ни любовью, которая ждала бы его объятий, ни детьми, которые бы ждали хлеба, ни подозрительными и кислыми лицами родственников, которые бы ворочали себе под нос. Тогда Шакоби заботно садился на деревянную скамью у дверей трактира и ждал Горанфло, который аккуратно, как немец, являлся при первом запахе только что приготовленного блюда. Горанфлот тотчас оживлялся, а Шико со своим ясным взглядом, со своим наблюдательным умом, анализируя каждый жест, каждое чувство, изучал всевозможные степени опьянения своего друга, наблюдая эту любопытную натуру через слой паров, овладевавших его умом. Шико, проходя мимо бюссийских ворот, привставал на цыпочки, стараясь увидеть дом, который он поручил реми. Но улица была очень крива, а останавливаться было неловко. И так он, потихоньку вздыхая, шел за Бараме. Вскоре перед ним показалась большая улица святого Иакова, потом монастырь святого Бенедикта, а почти против монастыря и гостиница «Рог изобилия». Немного постаревшая, немного покачнувшаяся, немного порастрескавшаяся, но все еще осененная платановыми и каштановыми деревьями снаружи и убранная светлыми оловянными стаканами и как жар горящими медными кастрюлями, которые, как серебро и золото, блестят в глазах истинных пьяниц и обжор и переводят истинное золото и серебро в карман трактирщика, вероятно, по какой-нибудь симпатической причине не открыты еще глубокомысленными испытателями природы. Шико скруглил немного свою спину, сделался еще на 6 пальцев ниже, чем он был, подходя к своему капитану, хотя он и тогда себя немножко поубавил. Прибавив к этому гримасу сатира, которая очень шла к его свободной походке и честной физиономии, он приготовился встретить Бономе, своего прежнего приятеля, лицом к лицу. К тому же Барраме шел впереди, показывая ему дорогу, а при виде двух касок Бономе совершенно удовлетворился, узнав одну из них, которая шла впереди. Если фасад рога изобилия порастрескался, то и фасад господина-содержателя не менее подвергся сокрушительному действию времени. Кроме морщин, которые высекаются на лбу временем, вероятно, для памяти прошедшего, Бонаме принял все манеры сильного человека, к которому людям, не носившим шпаги на боку, как-то трудно было решить, с какого бока приступить. Эта вывеска недоступности была прибита на его лице точно так же, как рок изобилия над его заведением. Но Бонаме уважал шпагу. Это была его слабость. Он получил эту привычку в одном квартале, очень удаленном от всякой полицейской опеки, во время бесед собиравшихся у него отцов-бенедиктинцев. Едва начиналась какая-нибудь ссора в этом знаменитом кабаке, прежде чем пошлют за швейцарцами или за внутренней городской стражей, уже какая-нибудь шпага распоряжается в его доме и забавляется кровопусканиями через камзолы. Эти забавы случались с Банаме семь или восемь раз и всегда стоили ему не менее ста ливров. Он уважал по этому шпагу по очень простой логике. Кого мы боимся, того и уважаем. Что касается прочих поклонников рога изобилия, учеников, монахов, купцов, то банамес сам чинил между ними суд и расправу. Он приобрел большую известность, надевая на голову упрямых или вероломных плательщиков огромное свинцовое ведро. Эту операцию обычно очень ловко и проворно совершали постоянные посетители его гостеприимного кабака, которых он выбрал из сильных и здоровых лавочников К тому же все знали его доброе чистое вино, которое всякий имел право выбирать в его погребе Все знали его великодушие и высокую честность насчёт записных книг, и никто не решался поднять голоса против расчетов содержателя рога изобилия Это объяснял Барраме своему товарищу Шико, желая его предварительно познакомить с замечательным содержателем гостиницы, о гостеприимстве которого он так много наговорил Лесного нашему простаку Шико. То, что Банаме с удовольствием брался за разные общественные дела, наложило свой отпечаток на внешний вид его гостиницы. Содержатель ее, чувствуя себя гораздо выше своего ремесла, так, по крайней мере, это ему казалось, совершенно не заботился об украшении и удобствах своей гостиницы. Поэтому Шико, войдя в общую залу, тотчас узнал свою старую приятельницу. Все в ней было по-прежнему, только закоптившийся потолок из пепельного цвета превратился в черный. В эти блаженные времена трактиры еще не напитывались едким, ужасным запахом табачного дыма, который теперь въелся в обои всех гостиниц и харчевен и которым проникнуто теперь все имеющее малейшие отверстия и поры. Поэтому, несмотря на свою старость и мрачность, зала рога изобилия нисколько не мешала распространяться винным парам, которыми был пропитан каждый атом этого здания, так что истинный жрец Бахуса с восторгом входит в этот храм своего бога, жадно вдыхая благовоние и аромат, изливаемый с таким усердием почтенными поклонниками бога пьянства». Шико прошел позади Борроме, как мы уже сказали, почти незамеченным и совершенно неузнанным содержателем гостиницы «Рок изобилия». Он увидел самый темный угол общей залы и, как бы не зная более ничего в этой гостинице, пошел туда, чтобы присесть, когда Броме, удержав его, сказал «Постой, приятель. Вот за этой перегородкой есть маленькая коморка, как нарочно сделанная для двоих. Там, напившись как следует, можно поговорить. И даже можно одновременно и пить, и говорить. «Ну так пойдем туда», — сказал Шико. Борроме сделал содержателю знак, означавший «свободно ли комната». Бономе отвечал другим знаком, который означал «свободно». «Пойдем», — сказал Борроме. И он повел Шико, который спотыкался на каждом шагу в коридоре, ведущим в маленькую комнатку, столь знакомую читателям, имевшим терпение прочесть графиню де Монсаро. «Подождите меня здесь», — сказал Борроме. «Между тем, как я воспользуюсь привилегией, данной всем знакомым посетителям этого заведения, и которую вы в свое время тоже воспользуетесь, когда будете здесь завсегдатаями». «Какой уже?» — спросил Шико. «Самому ходить в погреб и выбирать вино, которое мы будем с вами пить». «А, -а — сказал Шико, — славная привилегия, ступайте». Бараме вышел. Шико посмотрел ему вслед. Потом, когда дверь за ним затворилась, он снял со стены картину, изображавшую убийство кредитора его должниками, вставленную в рамку черного дерева и висевшую симметрично с другой, на которой дюжина несчастных бедняков тянула черта за хвост. За этой картинкой в стене было сделано отверстие, через которое можно было смотреть в большую залу, не опасаясь быть замеченным. Шико знал эту дыру потому, что она была его работы. «А, ты меня привел в трактир, где ты сам домашний человек. Ты закупорил меня в какой-то чулан, а в этом чулане есть дыра, благодаря которой я увижу малейшее твое движение. Посмотрим, капитан, кто кого перехитрит». Ишико, произнеся эти последние слова с особенной улыбкой презрения, приложил свой глаз к дырке, искусно сделанной в щели дерева. Он увидел через это отверстие борроме — Поверенный Гиза, осторожно положив палец на губы, разговаривал с Бономе, который отвечал на все его слова олимпийскими наклонами головы. По движению губ капитана Шико, как опытный наблюдатель, отгадал фразу, которую он сказал Бономе. «Оставь за нами эту комнатку, и, несмотря ни на какой шум, не входи туда». после чего бор взял ночник, вечно горевший на прилавке, лестницу и сам пошел в погреб, пользуясь драгоценнейшим преимуществом, дарованным постоянным посетителем рога изобилия. В ту же минуту Шико постучал в перегородку особенным образом. Бономе, услышав этот стук, пробудивший в нем какие-то воспоминания, глубоко запавшие в его сердце, вздрогнул, посмотрел во все стороны и прислушался. Шико застучал во второй раз, как человек, сильно удивляющийся, что его не слушается с одного раза. Бонаме опрометью кинулся в комнату и увидел Шико, стоявшего с грозным лицом. Увидев это, Бонаме вскрикнул. Он, как и все, считал Шико мертвым и думал, что перед ним теперь явилась его тень. «Что это значит?» — сказал Шико. «И давно ли взяли вы привычку заставлять таких людей, как я, звать вас дважды?» «О, дорогой мой господин Шико!» — сказал Бонаме. «Вы ли это, или только ваша тень?» «Я ли, тень ли моя будет вам приказывать?» — сказал Шико. «Надеюсь, вы все равно будете исполнять приказания в точности?» «О, можете ли вы в этом сомневаться? Приказывайте, что вам будет угодно!» «Какой бы шум вы не услышали здесь, Бонаме, и чтобы здесь не происходило, надеюсь, вы до тех пор не войдете сюда, пока я вас не позову!» «Мне это будет тем удобнее исполнить, любезный господин Шико, потому что то же самое приказание дал мне и ваш товарищ». «Да, но не он вас позовет, слушайте хорошенько, Банаме, а я. А если он и позовет вас, слышите, это все равно, как будто бы он вас совсем не звал». «Слушаю, господин Шико». «Хорошо, теперь удалите всех остальных ваших посетителей под каким-нибудь предлогом, и чтобы через 10 минут нам было здесь так же свободно, как если бы мы пришли к вам есть постное в Великую Пятницу». «Через 10 минут, господин Шико, ни одной кошки не будет во всей гостинице, кроме вашего покорнейшего слуги». «Ступайте, Банаме, ступайте. Вы сохранили к себе все мое уважение», — сказал величественно Шико. «О, боже мой! Боже мой!» — сказал Бонаме, уходя. «Что затевается в моем несчастном доме?» Когда он шел назад, ему встретился Борроме, только что вышедший из погреба с шестью парами бутылок. «Ты слышал?» — сказал он ему. «Через десять минут, чтобы не было ни души в твоём трактире». Бономе сделал своей обыкновенно величественной головой знак послушания и удалился в кухню подумать о возможности исполнения двойного требования своих почтенных посетителей. Борроме вошел в комнату и нашел Шико, ожидавшего своего товарища, вытянув вперед ноги и с улыбкой на губах. Мы не знаем, какие Банаме придумал средства, но на исходе десятой минуты последний посетитель торопливо выходил с крыльца рога изобилия, взяв под руку послушника и шепча ему на ухо «Банаме что-то не в духе. Надо скорей убираться».